Глава двадцать шестая. Катя устала повела шеей и плечами, разминая затекшие мышцы. И постаралась не очень уж заметно зевнуть в который раз за вечер. Последние ночи сон от нее упорно ускользал. Напротив, с прищуром, всматриваясь в экран компьютера, чуть сгорбившись за столом, сидел Александр Анатольевич. Последние несколько часов Катя вместе с ним работала над их позицией защиты в грядущем процессе. Обсуждение протекало напряженно и тяжело. В паре принципиальных моментов они, несмотря на долгую дискуссию, все еще были не согласны друг с другом. Обоюдные возражения и сомнения при здравом размышлении виделись убедительными. Очевидно, им требовался иной подход, где подобных уязвимостей не нашлось бы. Но, увы. Едва Кате казалось, что решение найдено, Аверинцев вновь умудрялся поставить вопрос ребром, и поиски возобновлялись. Ей, впрочем, тоже нельзя было отказать в подобной дотошности. Она не зря училась у мастера. Долгие посиделки и споры чуть ли не над каждой буквой не стали для Кати сюрпризом. В прошлом она уже брала совместную защиту с Александром Анатольевичем и, давая свое согласие в этот раз, вполне понимала что Трудиться придется особенно усердно. Затраты, однако, всегда стоили того. А Веренцев давно брался только за наиболее интересные и сложные дела. Умаялась Катерина, полюбопытствовал он, едва она зевнула вновь. Отпираться не было смысла, и Катя согласно кивнула. Немного, хотя мозги у меня кипят. Поставили вы задачку, конечно. Я ночь спать не буду. Александр Анатольевич хотнул — Да ты мне, Катерина, тоже задачку задала. — Молодец, хвалю, — произнес он со значением. Заняла старика с бессонницей. — Надеюсь, завтра у нас получится прийти к согласию. Времени осталось мало, я боюсь, что не успеем. Катя нервно застучала кончиком карандаша по стопке бумаг на столе. — Не хочется вас подвести. Ее слова вызвали у Аверинцева легкое недоумение. — Спокойно, спокойно. Ты когда в паникершу подалась? Катя вздохнула, не зная... Уместным ли окажется ее признание, на самом деле поделиться хотелось, и совет получить тоже. Просто начала она неуверенно, непозволительно неуверенно для юриста, особенно с ее стажем работы. В паузе ей, к счастью, удалось собраться с мыслями, и вновь она заговорила уже в лучшем душевном состоянии. Очень много ассоциаций с делом Марии Жуковой. В полных размеренного спокойствия глазах Александра Анатольевича — колыхнулась волна узнавания. — Это нерационально, конечно, но я все равно боюсь что-нибудь упустить, напортачить, недоработать. — Понимаю твои страхи, — он медленно кивнул. — Однако, Катерина, у меня на твой счет сомнений нет. — И не было, — добавил он вдруг и с убеждающей силой в голосе продолжил. — Все мы ошибались. Ты к своему достоинству принадлежишь к тем, кто способен после ошибки сделать правильные выводы. Катя коротко улыбнулась, чувствуя, что благодарность за эти простые и в большей степени очевидные, но от этого не менее нужные ей слова расходятся теплом по сердцу, успокаивая. «Спасибо, Александр Анатольевич», – проговорила она искренне, но сдержанно, не выходя за рамки уместности. Аверенцев ответил ей одобрительной улыбкой и коротким «Теперь давай заканчивать, у нас цейтнот». Он со значением поднял бровь. Недавняя и, на ее взгляд, очень забавная телефонная беседа между Александром Анатольевичем и его женой Анной Павловной, которую Катя невольно услышала, была вполне ясным предзнаменованием тому, что их кружок по интересам в ближайшее время разгонят по домам. Анна Павловна обещала лично забрать из офиса своего трудоголика мужа. Беззвучно посмеиваясь, Катя вернулась к своим записям. Ее всегда веселили подобные визиты Анны Павловны. По неведомым кому-либо законам случались они именно в те вечера, когда Александр Анатольевич был более всего настроен работать сутки подряд, без перерыва на еду и отдых. Самой Кате тоже всегда немного доставалось. Сначала ее легко журили за то, что она совсем не жалеет себя и берет пример с отчаянных трудоголиков, затем приглашали в гости, дабы напоить чаем и откормить, даже когда она перестала быть бедной студенткой. В гостях у Аверенцевых, что до переезда в пригород жили не столь далеко от ее дома, было здорово. Катя любила их уютную квартиру с атмосферой полного спокойства и гармонии. Обожала беспардонные шутки Димы, что отвешивал ей остроумные и не очень комплименты. И иногда обсуждал футбол с Денисом, который она знала наверняка, любил посещать Аверенцевых даже сильнее, чем она. Для нее было очевидна его очарованность близостью и легкостью, царившей в этой семье. В его собственной мироустройство было другим. Зажмурившись на мгновение, Катя с силой сжала карандаш в руке, а затем, в надежде обрести утраченное за секунду эмоциональное равновесие, осторожно выдохнула. Она злилась на себя. Опять. Она опять каким-то неведомым образом в своих мыслях дошла до Дениса Максакова. словно иных тем для размышления, не существовало. Уже не впервые, с досадой, она признавалась себе, что настала пора примириться с тем, что огромная часть ее жизни связана с ним навсегда. Чудесные годы учебы и молодости, общие знакомые и друзья, самые болезненные и самые счастливые мгновения – все это она однажды разделила с ним. Пусть прежде казалось, что задача ей по силам, по-настоящему исключить его из себя – Она не могла. Вибрация телефона Александра Анатольевича переключила ее внимание. Отстраненно Катя наблюдала, как Аверенцев поднимает мобильный, читает сообщение и печатает ответ с улыбкой на лице, а затем обращает взгляд к ней и произносит. «Ну что, Катерина, расходимся по домам. За мной прибыли». «Да, конечно». Она начала собирать свои вещи со стола, а Аверенцев делал то же самое. Через несколько минут они покидали офис до завтрашнего утра. Во время их совместной поездки в лифте Катя вдруг осмелилась заговорить о том, что не давала ей покоя с самого возвращения из Петербурга. «Александр Анатольевич», — обратилась она решительно, — «да, мы сегодня вспомнили Марию. Я хотела еще раз вас поблагодарить за вашу помощь и ей, и мне. Я...» — он покачал головой, не позволив ей закончить предложение. «Эта заслуга не только мне принадлежит». Не сразу уловив смысл сказанного, Катя с недоумением нахмурилась. «Почему?» Александр Анатольевич посмотрел на нее с загадочным выражением лица, будто исполненным сожалением и какой-то сложной эмоции что она не сумела определить. «Тебе стоит задать этот вопрос Денису», обронил он на выходе из открывшегося на подземном этаже лифта. «Поговорите, Катерина. Пора». Катя вышла следом за ним, но сделала лишь несколько шагов. Остановившись, она молча наблюдала, как Александр Анатольевич садится в машину на пассажирское сиденье. Со стороны водителя ей из приоткрытого окна приветственно кивнула Анна Павловна. Слабо осознавая происходящее, Катя кивнула в ответ. У нее горели щеки и немного кружилась голова. левое веко дергалась так часто, что оказалось трудно сфокусироваться на мире вокруг. Дышать было. больно.